Рассказ о реке и облаках. Мне нравится рассказывать людям одну историю о реке, которая последовала за облаками. Маленький ручей происходит от горных потоков. Он очень мал и молод. Ему хочется добраться до моря как можно быстрее. Он не умеет пребывать в покое в этот самый миг. Ручей так сильно спешит, потому что он еще очень молод. Он пока что не понял формулу жизни. Я уже дома, я уже пришел, поэтому сбегает вниз с горы, достигает равнины и становится рекой. Ручей, став рекой, вынужден двигаться очень медленно. Река нервничает, поскольку боится, что никогда не доберется до моря. Но раз ее заставляют течь медленнее, ее поток становится более спокойным, ее поверхность начинает отражать в небе облака. розового, серебряного и белого цвета. На свете так много чудесных форм. Весь день она следует за облаками и очень привязывается к ним. Из-за этого река страдает, ведь облака непостоянны. Они всегда движутся вместе с ветром, предоставляя реке устремляться куда-то еще. Как же страдает река? Река все время делает попытки схватить облака. К сожалению, облака не останутся с ней, не замрут на месте. Однажды бурный ветер разметал все облака. Небосвод был ясно синим и пустым. Река впала в отчаяние. Теперь не было облаков, за которыми она могла следовать. В небе не было облака. От этого река стала очень спокойной и тихой. Она от души приняла небо и стала отражать его. Прежде река не отражала неба, она отражала лишь облака. Теперь небо было всегда доступно реке днем и ночью. Прежде река не хотела устанавливать связь с подлинной природой вещей, она хотела иметь дело лишь с изменениями, с рождением и смертью. А теперь, соприкоснувшись с небосводом, она стала очень спокойной и тихой. Она никогда еще не ощущала столь глубокий покой. К вечеру, когда вернулись облака, река больше не привязывалась ни к одному из них. Она чувствовала, что среди них уже нет ее особого облака. Река улыбалась каждому проплывавшему мимо нее облаку. Она радушно приветствовала каждое облако и очень любила его. Теперь река чувствовала особую радость невозмутимости. Она не была пристрастна к какому-то конкретному облаку и не цеплялась ни за одно из них. Река любила их всех. Она умела порадоваться каждому облаку, которое плыло по небу и о т р а ж а л а их всех. Когда какое-то облако уходило, река говорила: «До свидания, скоро мы снова увидимся». И на сердце у нее было очень легко. Она знала, что облако возвратится к ней, став дождем или снегом. Река была свободной. она даже не чувствовала, что ей нужно бежать дальше к морю. Той ночью взошла полная луна, осветившая глубины реки. Луна, река и вода слились в е д и н о й медитации. Река наслаждалась настоящим мгновением в с в о б о д е Она освободилась от всех печалей. Если мы гонимся за каким-то объектом и пытаемся схватить его, то страдаем. И когда нет объекта, за которым мы можем бежать, мы также страдаем. Если вы были рекой и если вы бежали за облаками, страдали, плакали и ощущали свое одиночество, то я прошу вас взять за руку вашего друга. Если вы вместе осознаете суть явлений, то поймете, что все, чего вы когда-либо искали, всегда было в вас. На самом деле вы искали себя. Вы уже есть то, чем вы хотите стать. Зачем продолжать поиски? Вы являетесь чудесным проявлением. Вся вселенная собрала все свои силы, чтобы вы могли существовать. Нет ничего из того, что не было бы вами. Царство Божие, чистая земля, Нирвана, счастье, освобождение — все это и есть вы.